Стоял угрюмый полумрак, тишину разрывал лишь скрип пера а потом вдруг раздался еще один скрип, открывающийся двери, пишущий быстро, как птица, повернулся. «Ты? Я же говорил тебе, никогда больше сюда не приходить!» знаю «Знаю, но случилось непредвиденное. Конвейер остановился, и тогда он вышел наружу и убил священнослужителя. Кто-нибудь это видел?» «В том тумане, что был прошлой ночью?» «Вряд ли, но...» «Тогда что ты переживаешь?» «Переживаю, но они не должны убивать людей. Ну...» По крайней мере, говорящий слегка сбросил обороты проламывать им черепа. Они будут это делать, если дать им соответствующие инструкции. Но я ему ничего подобного не приказывал. А что, если он и меня вот так тебя, своего хозяина? Он не может пойти против слов что вложены ему в голову. Посетитель сел, недоверчиво постановая. Да, но откуда я знаю, что у него там за слова? Нет, это туз чересчур, я больше не могу. Он все время рядом. А как же твой доход? Ты неплохо получаешь. Само собой, само собой, но... Все как-то запуталось, и еще этот яд, я ведь никогда... Заткнись! Увидимся вечером. Можешь сообщить остальным, что у меня появился кандидат. И если ты еще раз осмелишься сюда прийти...